88. Двое разбойников о распятых рядом с крестом. Карамзин добавляет, что согласно некоторым старинным летописям, в момент нападения на Андрея Боголюбского вместе с ним находился один из его отроков. Он был убит. Некоторые летописи называют его Прокопием. Кроме того, в спальне князя сами же заговорщики по ошибке убили одного из них. Закололи одного товарища своего. Получается, что вместе с Андреем Боголюбским непосредственно рядом с ним погибли еще два человека. Не исключено, что данный яркий факт отразился в Евангелиях в виде сообщения, что рядом с Иисусом Христом были распяты еще двое. Писано. «С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его». Марк 15, 27. Евангелие не сообщает имён разбойников, хотя в так называемых апокрифах приводятся такие имена: Гистс и Дисмас. А вот в русской истории одно из имён сохранилось. Карамзин цитирует в Воскресен лет, второй том 92. И во многих баяше с ним с Андрием Кощей один мал деттеск, то есть Кощей или младший отрок княжеский. Название Разбойники, употреблённое здесь и евангелиями, становится теперь более понятным. Оно отражает, вероятно, тот факт, что один из двух погибших рядом с Андреем Боголюбским действительно был напавший на него разбойник-заговорщик. Тут же убитый по ошибке своими же сотоварищами и убиша советника своего. Второй погибший напротив был соратником Андрея, отрок Кощей может быть Прокопей. Но, по-видимому, из-за путаницы в показаниях очевидцев название разбойник перенесли и на него, что, по-видимому, не отвечало действительности. Ему могли потом приписать нехорошее имя Кощей. С другой стороны, то обстоятельство, что рядом с Иисусом в момент его гибели находилось, согласно Евангелиям, двое разбойников, звучит и в русских летописях, говорящих об Андрее писана. Заговорщики выломали двери и вломились в апочаевальню. Двое злодеев бросились на Андрея, но были отброшены сильным князем. 3 8 9. Хлеб бы, как такое тело Христа. Слова Христа в твои руки предают дух мой обращает на себя внимание следующая выразительная деталь. В момент нападения заговорщиков на Андрея Боголюбского он произносит такие слова: "Бог отмстит вы мой хлеб". Но ведь эта фраза очевидно прикликается к известным словам Иисуса Христа, переданным евангелиями в такой форме. Когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, приломил его и раздавая ученикам, сказал: "Приимите, едите, сие есть тело моё". Матфея 26:26. Итак, мы вновь видим соответствие между Евангелиями и русскими летописями. Русская история. Последовательно двигаясь по истории гибели Андрея Боголюбского, мы далее наталкиваемся на следующий факт. Сражённый мечом в сердце, князь умирает, и при этом Андрей успел сказать: "Господи, в руце твоей предают дух мой". И скончался. Евангелие. Но ведь это в точности слова Иисуса Христа в момент его смерти на кресте, согласно Евангелиям. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: "Отче, в руки твои предаю дух мой". И сие, сказав, испустил дух. Лука 23:46. Таким образом, кульминационный момент гибели Андрея Боголюбского описан русскими летописями практически так же, как и соответствующий момент смерти Иисуса Христа.